Глава 4. Харпер. 22 ноября 1931 года. Больница Милосердия своё название не оправдывает. Заплатить сможете? резко интересуется из-за стекла уставшая женщина в регистратуре. Если да, пройдёте без очереди. А сколько ждать? хрипит Харпер. Женщина кивает в сторону приёмного покоя. Скамеек там нет, поэтому людям приходится стоять. Только некоторые сидят, а то и лежат на полу, подкошенные болезнью, усталостью или простой скукой. Во взглядах, которые они бросают на Харпера, видны то надежда, то ярость, то зыбкая шаткая смесь всего сразу. Но некоторые смотрят смиренно, как лошади, доживающие свои последние дни. Харпер видел таких на фермах, торчащими острыми рёбрами, Словно трещины в мёртвой земле, по которой они тащат плуг, таких лошадей пристреливают. Он достаёт из украденного пиджака помятую пятидолларовую купюру, которую нашёл в кармане вместе с булавкой, тремя монетами по 10 центов и ключом, тусклым и старым. Ключ показался ему странно знакомым, может, потому что был таким же потёртым, как и он сам. Ну что, на милосердие хватит, хозяйка? спрашивает он, пихая купюру в окошко. Да, она выдерживает его взгляд, хочет показать, что ей не стыдно брать с него деньги, но своим упорством лишь доказывает обратное. Она звонит в колокольчик, и к ним выходит медсестра, постукивая по линолеуму широкими каблучками удобных туфель. Э. E. Кепл, судя по бейджику, Простушка, но симпатичная, с розовыми щеками и аккуратными каштановыми локонами, выглядывающими из-под белой шапочки. Только нос слишком взёрнут, как пятачок. Свинка, думает Харпер. Идите за мной, говорит она, не скрывая своего раздражения. Становится ясно, для неё он просто очередной отброс. Развернувшись, она быстро уходит, и Харпер кидается следом. Бедро простреливает болью на каждом шаге. Но отставать он не собирается. Палаты, мимо которых лежит их путь, забиты до отказа. Кои где люди ютятся на кроватях поддвое, лёжа валетом. В воздухе пахнет болезнью. Хотя в военных госпиталях бывало и хуже. Колики назальт их крови на силках, воняющие полено мясом, гноем, дерьмом, рвотой и кислым лихорадочным потом, вторящие им хор бесконечных мучительных стонов. Был там парнишка из Миссури, которому оторвала ногу. Он так орал, что не давал никому спать, пока Харпер не подошёл к нему, словно хотел успокоить. Но вместо этого тайком всадил придурку в раскроченное бедро свой штык и резко дёрнул им вверх, перерезав артерию. Прямо как на армейских сборах, где он практиковался на соломенных чучелах: воткнуть и повернуть, выпустить человеку кишки, и он точно уже никуда не пойдёт. Работать с током Харперу всегда нравилось больше, чем стрелять. Так он точно знал, кого убивает. Помогало мириться с войной. Жаль, здесь так не получится. Хотят надоедливых пациентов можно избавиться и по-другому. Принесли бы им еду, говорит Харпер, чтобы позлить похленькую медсестру. Они бы только спасибо сказали. Та презрительно фыркает, открывая перед ним двери в платное крыло. Палаты тут чистенькие, рассчитанные на одного человека и в основном пустующие. Не искушайте, у нас тут уже не больница, а какой-то чумной двор. То тиф, то инфекции. Яд предел мечтаний, но только попробуйте заговорить о нем при хирургах. В палате, мимо которой они проходят, Харпер замечает девушку, окруженную цветами. Она напоминает кинозвезду, хотя Чарли Чаплин уже давно променял Чикаго на Калифорнию, попутно забрав с собой всю киноиндустрию. Светлые кудри липнут к лицу, а в лучах бледного зимнего солнца она кажется ещё бледнее, чем есть. Но когда Харпер останавливается перед дверью палаты, она приоткрывает глаза, а потом присаживается на кровати и солнечно улыбается, словно ждала его и очень даже не против немного с ним поболтать. Сестру Кепл такой вариант не устраивает. Она хватает его за локоть и ведёт дальше. Хватит глазеть. Вот уж поклонников девки точно хватает. А кто это? Харпер оглядывается через плечо. Да никто, танцовщица. Отравилась радием, дура. Машится им, когда выступает, чтобы светиться в темноте. Не волнуйтесь, скоро мы её выпишем, вот тогда и насмотритесь. Во всей красе, так сказать, насколько я знаю. Она заводит его в кабинет с белоснежными стенами, остро пахнущей антисептиком. Ну, садитесь, посмотрим, что у вас тут. Он с трудом забирается на стол для осмотра. Сестра Кэпл хмурится, разрезая грязную тряпку, которой он насколька мог туго перевязал ногу. "Ну вы и идиот", сообщает она. Уголки её губ изгибаются в едва заметной усмешке. Ей прекрасно известно, что она может говорить всё, что вздумается. "Вот и чего вы ждали? Думали, само всё пройдёт? Она права." К тому же, последние пару дней он урывками спал на задорках, подстелив картонку и накрывшись украденным пиджаком, потому что возвращаться к своей палатке было черевато. Там могли поджидать Клейтон с дружками, вооружённые обрезками труб и молотками. Блестящие серебряные ножнечки тихо щёлкая разрезают трепичную беревь. На распухшей ноге от неё остались белые полосы, и так она похожа на визанку ветчины. Ну и кто тут свинка? Вот же зараза, горько думает Харпер. Прошёл всю войну без серьёзных травм, а грохнулся внароко какого-то бомжа и сразу колека. Дверь распахивается, и в кабинете появляется доктор, не молодой, с брюшком и убранными за уши густыми седыми волосами, похожими на львиную гриву. Ну с на что жалуетесь, сэр? он улыбается, но снисходительный тон всё портит. Уж точно не на то, что всю ночь танцевала, обмазавшись краской. До да вам и придётся, судя по всему, замечает доктор, всё ещё улыбаясь, и поворачивает опухшую ступню, обхватив её обеими руками. А потом ловко, даже профессионально, уворачивается от взвывшего Харпера, который замахнулся на него кулаком. Ну-ну, помашите мне тут голубчик, и вас в заши выгонят, усмехается доктор. Никакие деньги вам не помогут. Он снова сгибает его ступню, двигая её вверх и вниз, но теперь Харпер стискивает зубы и сжимает кулаки, стараясь держать себя в узде. Пальцами пошевелить сможете? спрашивает доктор, внимательно изучая его ногу. Чудесно, чудесно. Это хорошо. Лучше, чем я думал. Замечательно. Вот, смотрите, обращается он к сестре, зажимая дряблую кожу над пяткой. Здесь должны быть сухожилия. Да, действительно. медистра тоже ощупывает пятку. Вы правы. И что это значит? спрашивает Харпер. Да то, что в ближайшие пару месяцев вам стоит побыть в больнице, голубчик. Но что-то мне подсказывает, что для вас это не вариант. У меня нет на это денег. Я забоченных вздыхателей и готовых раскошелиться на ваше здоровье, как у нашей светящейся девушки. Доктор подмигивает. Можно наложить вам гипс, вручить костыли и отправить в осваясе. Но разрыв сухожилий так просто не вылечить, нужно месяца полтора постельного режима не меньше. Могу посоветовать одного башмачника. Он специализируется на ортопедической обуви. Сделает вам что-нибудь на каблуке, это поможет. Я не могу просто лежать. Мне нужно работать. В голос прокрадываются жалобные нотки, за которые Харпер на себя злится. Сейчас у всех проблемы с деньгами, мистер Харпер. Спросите в администрации, если не верите. Так что советую что-нибудь придумать. Задумавшись, он прибавляет: Сифилис это у вас нет, не бось? Нет. А жаль. В облаках как раз начали его исследовать, заплатили бы вам за лечение. Правда, у них программа только для негров. Я не негр. Не повезло, пожимает плечами доктор. Я смогу ходить. О, разумеется, говорит доктор. Но на роль в спектакле у мистера Гершвина рассчитывать вам уже точно не придётся. Из больницы Харпер выходит прихрамывая, с перевязанными рёбрами, гипсом и ударной дозы морфина в крови. Первым делом он лезет в карман проверить, сколько осталось денег. 2 доллара с мелочью. Но затем пальцы проходятся по зазубренному краю ключа, и что-то в голове проясняется, щёлкает как приёмник. Может, всё дело в морфине, может, просто настал подходящий момент. Раньше он ни разу не замечал, как гудят уличные фонари, низко и глухо, вибрации отдаваясь в ушах. До вечера ещё далеко, и огни не горят, но Харперу всё равно кажется, что они вспыхивают, когда он подходит ближе. Гол отдаляется, останавливается у фонаря чуть подальше, словно зовёт за собой. Сюда. Харпер готов поклясса. Он слышит потрескивающую музыку и чей-то далёкий голос, искажённый, словно плохо настроенное радио. Фонари гудят, и он следует за их гулом, пытаясь справиться с неповоротливым кастелем. Стейт-стрит приводит его к деловому центру Вест-Луп и плавно перетекает в Мэдисон-стрит, по обеим сторонам которой возвышаются сорокаэтажные небоскрёбы, делая её похожей на каньон. Оттуда он сворачивает в Скидроу, где за два доллара можно снять койку на несколько дней. Но гул фонарей ведёт его дальше к Блэкбелд. Здесь полно сомнительных баров, откуда играет джаз, до да захудалых кафешек, которые быстро сменяются нагрождением дешёвых домов. На улице перед ними играют тощие дети в обносках, а на ступеньках сидят старики с самокрутками, которые провожают его взглядами пристальный глаз. Постепенно улица становится уже, а дома начинают налезать друг на друга сильнее, отбрасывая на тротуар прохладную тень. Откуда-то из квартиры сверху доносится женский смех, резкий и неприятный. Повсюду, куда ни посмотри, Харпер замечает следы разрухи: битые стёкла в домах, написанные от руки вывески на витринах пустых магазинов: "Мы закрыты", "Закрыто на неопределённый срок", а один раз и вовсе "Одно лишь простите". С озера дует холодный, сырой ветер. Он прорезает тусклый пасмурный день и забирается прямо под пиджак. Чем дальше Харпер пробирается по складскому району, тем меньше ему попадается людей и тем громче играет заунывная, нежная музыка. Он знает её. Это незнакомец из неоткуда. Голос торопливо на шёпотет ему: "Ну уже, Харпер Кёртис, ну уже вперёд". Подчиняясь музыке, он пересекает железную дорогу и выходит к Вестсайду, где находится целая улица рабочих бараков, одинаковых деревянных домов с облупившейся краской, стоящих плечом к плечу. К одному из них Харпер подходит. В нем нет ничего выдающегося. Большие выступающие окна забиты досками, а на заколоченный крест-накрест двери болтается табличка. Закрыто под снос по распоряжению администрации города Чикаго. Вот вам бланк, господа избиратели. Голосуйте. Герберт Говер, ваш президент. Музыка раздаётся из-за двери дома под номером 1818, будто бы призывая войти. Харпер дёргает дверь, просунув руку через доски, но она заперта. Его захлёстывает необъяснимое чувство, всё было предрешено на улице никого. Окна домов закрыты либо досками, либо плотными шторами. Издалека раздаётся шум машин, возгласы латочника, торгующего орехами. Горячие и свежие, не проходите, берите побольше, кричит он, но голос его звучит глухо, словно проходит сквозь толстое одеяло, только музыка резким напоминанием ванзаетса в голову. Ключ. Харпер шарится по карману, и его пронзает неожиданный ужас: вдруг он его потерял. Но ключ оказывается на месте. Он бронзовый, с клеймом мануфактуры Eyl and Town, и замок на двери подходящий. Дрожащей рукой он вставляет ключ в скважину, пытается повернуть, и ему удаётся. Дверь открывается, за ней расстилается тьма, и какое-то время Харпер просто стоит, не в силах пошевелиться. Он не знает, что ждёт впереди, но потом пригибается, кое-как пропихивает через доски костыль и ступает, хромая, в глубину дома.